Я решила сделать его своим ночным товарищем, потому что не надеялась скоро уснуть, сняла его с полки и унесла в свою комнату. Через пять минут Малаец пришел объяснить мне знаками, что обед готов. Он был приготовлен в огромной столовой. Не могу описать вам, какое чувство страха и печали овладело мной, когда я увидела себя принужденной обедать таким образом, одной, при двух свечах, свет которых не достигал даже глубины комнаты, оставляя в тени различные предметы, принимавшие самые странные формы. Это тягостное чувство увеличилось еще присутствием черного слуги, которому я могла сообщить свою волю не иначе, как при помощи нескольких знаков. Впрочем, он повиновался с поспешностью и понятливостью, которые придавали еще более фантастический вид этому странному обеду. Несколько раз я хотела говорить с ним, хотя знала, что он не понимает меня. Но как ребенок, который не смеет кричать в темноте, я боялась услышать звуки своего собственного голоса. Когда он подал десерт, я приказала ему знаками разложить большой огонь в моей комнате. Пламя, камина, товарищ тех, у которых нет других. Впрочем, я хотела лечь как можно позднее, потому что чувствовала страх, о котором не думала в продолжении дня и который появился вместе с темнотой. Ужас мой увеличился, когда я осталась одна в этой огромной столовой. Мне казалось, что белые занавеси, висевшие над окнами, как саваны, сдвигались со своих мест. Однако меня волновала боязнь мертвецов. Монахи и аббаты прах которых я попирала, проходя кладбище, почивали благословенным сном, одни в монастыре, другие в подземелье. Но все, что я узнала в деревне, все, что слышала в Каэне, пришло мне на память, и я дрожала при морейшем шуме. Я слышала тогда шелест листьев, отдаленный ропот моря, и тот однообразный и меланхолический звук ветра который разбивается об углы больших зданий и свистит в камени как ночная птица в полете. Я пробыла неподвижно в таком положении около десяти минут, не смея взглянуть ни в ту, ни в другую сторону. Вдруг услышала легкий шум позади себя, обернулась и увидела малайца. Он сложил на груди руки и поклонился. Это была его манера извещать, что приказания, полученные им, исполнены. Я встала, он взял свечи и пошел предо мной. Комната моя была уже приготовлена для ночи простой служанкой, которая поставила свечи на стол и оставила меня одну. Желание мое было в точности исполнено. Огромный огонь горел в большом камине из белого мрамора, поддерживаемом позолоченными амурами. Свет его разлился по комнате и придал ей веселый вид настолько противоречивший моему ужасу, что он начинал уже проходить. Комната была обтянута красной материей с цветами и украшена на потолке и дверях множеством арабесков и причудливых изображений, представлявших танцы фаунов и сатиров. Странные лица которые казалось, улыбались от огня освещавшего их. Однако я не могла до такой степени успокоиться, чтобы лечь в постель. Впрочем, Не было еще и восьми часов вечера. Я переменила платье на спальный капот и, заметив, что погода была прекрасная, хотела отворить окно, чтобы совершенно успокоить себя тихим и приятным видом уснувшей природы. Но из предосторожности, которую я приписала слухам об убийствах, происходивших в окрестностях, ставни снаружи были заперты. Я отошла от окна и села к столу у камина, приготовившись читать путешествие в Индию. Когда, бросив взгляд на книгу, заметила, что принесла второй том вместо первого, я встала, чтобы пойти переменить ее, но на пороге библиотеки страх опять овладел мной. Подумав с минуту, я устыдилась самой себя, смело отворила дверь и подошла к полке, на которой были остальные части издания. Приблизив свечу к другим томам, чтобы увидеть их номера, я посмотрела на пустое место, оставленное взятой мною книгой, и позади полки увидела блестящую медную кнопку, подобную тем, которые накладываются на замки. Она была скрыта книгами, поставленными на полке. Я часто видела потаенные двери в библиотеках под фальшивыми переплетами.